Касимов также был уполномочен нанять специалистов по строительству мостов и других мастеров, купить лечебные травы, семена садовых растений и небольших животных и птиц для царских владений. Более того, Касимов должен был при любой возможности выкупать русских пленных, находящихся во владениях Аурен-Зеба, и в этом он преуспел. Из Бухары Касимов отправился в Кабул, тогда владение великих моголов. Наместник Аорангзеба в Кабуле доложил Падишаху о миссии Касимова, но тот написал, что до сих пор в Индии не было русских послов. Он приказал своему наместнику выдать Касимову 2000 тысячи рупий, обеспечить его безопасность, но отправить его обратно. Главка 4. В 17-м столетии важность Каспийского моря в истории отношений России, как политических, так и торговых, с Центральной Азией, Персией и Индией очевидна. Однако огромный перешеек между Каспийским и Черным морями, Кавказ, создавал трудности и имел собственное геополитическое значение в истории консолидации Российской Евразийской империи. Завоевание Казани и Астрахани превратило Московию в Каспийскую державу. Выход же к Азовскому и Черному морям все еще преграждали турки и крымские татары. В 1637 году донские казаки захватили крепость Азов, ключ к этим морям, но они были не в состоянии удерживать ее без поддержки московских войск. А московское правительство после созыва Земского собора для обсуждения этой ситуации пришло к заключению, что пока не готово начинать войну с Турцией. Донским казакам таким образом в 1642 году пришлось уйти из Азова. В результате Московия могла использовать лишь Каспийскую часть Северного Кавказа для своих отношений с Кавказом в целом. Главной опорой русского контроля над восточной частью Северного Кавказа являлся Терский городок, расположенный в дельте реки Терек. К 1640 году он представлял собой довольно мощную крепость защищаемую тридцатью пушками и гарнизоном стрельцов. Терские казаки охраняли левый берег Терека, высшие крепости по течению. В пригородах терского городка жило 70 семей кабардинских уздений, князей, довольно много купцов русских, армянских, азербайджанских и персидских, и мастера-ремесленники. Смирнов, «Политика», страницы 47-48. Западнее при впадении в терек реки Сунжа в 1651 году был восстановлен Сунженский острог, построенный в 1567 году и покинутый в 1605. Терская крепость и Сунженский острог угрожали дагестанским горцам, находившимся в под протекторатом Персии. В 1653 году персидские и дагестанские войска осадили Сунженский острог. Небольшой русский гарнизон стрельцов и казаки оставили форт и отошли в Террский городок. Поскольку в это время московское правительство готовилось принять Украину в подданство царя, что означало войну с Польшей, Оно не располагало свободными войсками для операции на Кавказе и не предприняло попыток вернуть Сунженский острог. На запад от реки Сунжа жили кабардинцы, находившиеся под царским протекторатом со времен Ивана Грозного. Южнее центральной Кабарды лежали земли осетин, контролировавших Дарьяльское ущелье. Большая часть осетинских вождей Племен северного склона Кавказской гряды являлись вассалами кабардинских князей. Осетины южного склона Кавказских гор были подданными